Глава девятая Вдруг в мои ноги ткнулся Баги, пугая меня. Ведь я не заметила, как он успел выскочить из машины. Сев прямо посреди могилы, он мякнул. Поэтому я попыталась его согнать, но кот лишь сверкал своими глазищами. Шагнув ближе, споткнулась и упала прямо на холм, а мое сердце внезапно сжалось от боли, из-за чего я развернулась на спину, пережидая внезапный приступ. Питомец перебрался на меня, словно пытался что-то сделать, а его зеленые глаза притягивали к себе. Уставившись в них, я ощутила явную нехватку воздуха, а еще то, как сердце сильнее задергалось. Попытавшись встать, хотела добраться до машины, где находились таблетки. Вот только кот будто весил тонну, отчего сдвинуть его не представлялось возможным. Пара долгих мгновений... И мое сердце сжалось в последний раз, принося резкую боль и переставая биться. Затихнув в своей агонии, я смотрела мертвыми глазами в небо, когда надо мной наклонилась тень старика. — Ну, здравствуй, внученька. Прости за то, что ты пережила. Но чтобы принять дар, тебе требовалось умереть. Проговорил он и коснулся призрачной рукой моей груди. «Принимай и живи». Меня поглотила абсолютная тьма, но в ней иногда проявлялись картинки из прошлой жизни, среди которых мелькали бабушка и мама, моя свадьба, рождение сына. Вот, значит, как умирают. Вовсе не страшно. Мелькнула у меня мысль, но ее прервал чей-то крик — А еще, словно бы в отдалении, послышался вой волков. «Что же так мерзко пищит?» Задалась я вопросом, приоткрывая глаза и оглядывая окружающее пространство. «Все белое. Кажется, я снова в больнице». Определила про себя и повернула голову, ведь на стуле кто-то сидел, но выглядел слишком большим для сына. Мне хотелось спросить, что произошло но этому мешала трубка во рту. «Я еще и на аппарате искусственного дыхания». Вот и прогулялась на кладбище, навестила дедулю. Подумала я, ведь все вспоминалось смутно и вызывало тошноту. Когда потянула трубку изо рта, то с пальцев соскочили датчики и раздался писк аппаратов, а сидевший рядом подскочил и склонился ко мне, оказавшись Михаилом. «Лежи, пожалуйста», «Сейчас врачи все сделают сами», – пробурчал он. Дверь открылась, и загорелся свет, после чего мне убрали трубку, переподключили все датчики и поставили капельницу. «Ну, что я могу сказать? В принципе, кризис миновал. А если до завтра все будет хорошо, то большую часть аппаратуры мы уберем. Сейчас медсестра вами займется. Михаил, нам надо выйти», – проговорил зашедший доктор. Шустрая медсестра ловко сделала все процедуры, поэтому мне существенно стало легче. Закончив с делами и дав мне напиться воды, она забрала закончившуюся капельницу и ушла. Следом за этим в палату вернулся и Михаил, что выглядел порядком уставшим. «Стас!» прохрипела я, ведь мое горло было ободранным трубкой. «С ним все хорошо. Мы по очереди дежурили. Сейчас дом отсыпается». «Долго?» «Неделю», — отозвался мужчина, устало потирая заросшее щетиной лицо. «Иди, отдыхай», — сказала ему и устало прикрыла глаза, ведь наш короткий разговор забрал последние силы. «Ты тоже. Я вернусь завтра с утра и привезу Стаса», — пообещал он и внезапно провел рукой по моей щеке, вызывая во мне странное чувство. благодарности.